Глава шестая Тесс спустилась с холма к Трентриджу и, ни на что не обращая внимания, стала ждать фургон, возвращающийся из Чесбера в Шестон. Войдя в фургон, она не поняла, что сказали ей другие пассажиры, хотя и ответила им. А когда они снова тронулись в путь, она уставилась в одну точку, ничего не видя по сторонам. Один из попутчиков заговорил с ней более настойчиво, чем другие. «Э, да вы лучше любого букета. А какие розы для начала июня?» Тогда Тесс сообразила, почему ее вид вызывает у них изумление. Розы на груди, розы на шляпе, розы и клубника до краев наполняют корзинку. Она вспыхнула и сказала смущенно, что цветы были ей подарены.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 Он совсем голову потерял, это сразу видно. Он называл ее кузиной. Очень возможно, что он на ней женится и сделает ее богатой, и она будет тем, чем были ее предки. У Джона Дарбифилда тщеславия было больше, чем энергии или здоровье, и это предположение пришлось ему по вкусу. Да, пожалуй, молодой мистер Дарбервилли именно это и имеет в виду.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 Тесс не хочет идти, и стать богатой. Она говорит, что не пойдет. Тянули они розину форты. А у нас не будет хорошей новой лошади и золотых монеток на игрушки. И Тесс уже не будет такой хорошенькой в новом платье. Мать присоединилась к их хору.